Глава 12. Миссис Ховард Бленкинсон. Воскресенье, 27 августа. "Похоже, то самое место", сказал Мартин. Анна посмотрела в окно автомобиля и увидела дом средних размеров, прямоугольный и без каких-либо изысков. Здание располагалось в стороне от дороги, и к нему вела извилистая подъездная дорожка. Если разобраться, в нём не было совершенно ничего примечательного. Подобные дома можно встретить в любом не слишком процветающем сельском районе Англии. Сторонний наблюдатель бросим на него один только взгляд, обязательно сказал бы, что внутри максимум две ванных комнаты, причём наверняка с устаревшей сантехникой, а где-нибудь на заднем дворе располагается небольшая конюшня рахитаная на две-три лошади. Но как ни странно, тот факт, что дом оказался обыкновенным и ничем не отличающимся от других подобных, произвёл на наших доморощенных детективов обескураживающее впечатление. По крайней мере, на одного из них. Когда Анна увидела Гранж и Нордбендбир и мирную всю точку запущенная, но весьма почтенная с точки зрения Доброй английской старинной поселение у неё упало сердце. Нет сомнений, подумала она, что люди живут здесь не одно поколение, даже, возможно, не одну сотню лет, и вряд ли будут разговаривать с чужаками. Что же касается случайных визитёров из Лондона, местные жители относятся к ним ничуть не лучше, чем к каким-нибудь бродягам. Она печально улыбнулась, вспомнив каким ни сложным предприятием ей представлялось посещение этого места, когда они с Мартином планировали поездку дома в Хемстеде, только одно внушало ей слабую надежду на успех краткое описание характера миссис Ховард Бленкинсоп, почерпнутое из отчёта Элдерсона. Определённо, это была эксцентричная женщина. От таких людей можно ждать чего угодно. Интересно, что обдумав всё это, она не сказала Мартину ни слова. Но жениху, как обычно, удалось прочитать её мысли. Они печалься. Возможно, когда мы поедем и выпьем чаю, здесь не обстановка покажется тебе не такой уж удручающей. В таком случае я голосую за деревенский паб. Это чуть дальше по дороге. А не отправились в паб Чёрный лебедь. И я в полном одиночестве уселись в главном зале Залень. Еща оказалась более чем сносной, и к тому времени, когда они поели, настроение Анны немного улучшилось, хотя она по-прежнему ничего не знала об обитателях старого дома в Гранже. Правда, сделала попытку заговорить с женой владельца паба, подававшей им пищу, но вскоре выяснилось, что у той проблемы со слухом и речью одновременно. Повсюду царила воскресная тишина, изредка нарушаемая приглушенными раскатами смеха из расположенного в соседнем помещении пивного зала и ленивым собачьим лаем, доносившимся с противоположной стороны улицы. Этот лай и привлек внимание Мартина. Подойдя к окну, он некоторое время смотрел на улицу, попыхивая своей трубкой, После чего подозвал Анну. По-моему, ей смысл начать с этого, заметил он. Анна увидела объявление, висевшее на воротах домовладения, располагавшегося напротив паба. Объявление гласило: "Собачьи питомники Connells. Щенки с радословной на продажу. Скотти-терьеры, керн-терьеры, фокс-терьеры. Пансион для собак". «Забота специалистов гарантирована». «Думаю, щенок станет для тебя неплохим подарком», — сказал Мартин. «Кого ты хочешь? Скотч-терьера или карн-терьера?» «Никого», — ответила Анна. «Я не очень люблю собак». «А следовало бы», — серьезно произнес Мартин. «В собаках есть нечто такое, чего нет ни в одном другом живом существе». Он некоторое время попыхивал трубкой, потом добавил: "В любом случае, ты всегда можешь задать вопрос о временном помещении своего четвероногого друга в здешний собачий пансион. Это тебя ни к чему не обяжет". "О чём ты говоришь?" "О kennel's, разумеется. Полагаю, это лучшее место для начала наших поисков". Помимо всего прочего, этот питомник единственное предприятие, которое работает в этой деревне в Выходной. Уверен, что им заведует женщина. Собачьи питомники почти всегда содержат женщины, а этот может оказаться настоящим центром, куда стекаются местные сплетни. Пока ты будешь разговаривать с хозяйкой, я, чтобы не мешать, пойду смотреть щенков. Моя задача узнать хоть что-то о хозяйке старого дома в Грандже и попытаться проникнуть в него. Ради этого я готов осматривать клетки с собаками хоть весь день. Думаю, это неплохой план. Поскольку Анна с самого начала сказала, что разговаривать с миссис Ховард Бленкинсоп будет она, так как это женская работа, Мартин поймал её на слове и решил самоустраниться от участия в расследовании пообещав лишь довести её до нужного места. Поэтому её не могло не радовать, что он позаботился разработать для неё план действий. "Разумеется, продолжил Мартин робким голосом, не отрывая взгляд от окна, добраться до красавицы Бленкинсоп будет не так-то просто. И я теперь жалею, что мы отвели на операцию проникновения так мало времени. Если бы я был один, Ты обязательно переночевал бы в здесьней гостинице и начал бы действовать с самого утра, зная, что у меня в запасе целый день, и я могу особенно не торопиться. Понятное дело, подобная постановка вопроса сейчас исключается, если, конечно, он не закончил предложение. Повернулся к Анне и посмотрел на неё иронически вопрошающим взглядом. "Нет", решительно заявила Анна. Извини, Мартин, но об этом не может быть и речи. Во-первых, я не собираюсь ночевать в местной гостинице, и уж тем более терять здесь свою добродетель, не имея при себе даже такой малости, как зубная щётка. Удивительное дело, заметил Мартин с ивиным видом. А я совершенно случайно захватил кое-какие вещи, которые могли бы нам пригодиться для такого случая включая совершенно новую зубную щётку. А во-вторых, я обещала маме вернуться домой ещё до того, как она ляжет спать. Ну тогда, и в-третьих, мой дорогой, я не позволю себе никаких вольностей, пока у меня на пальце не будет обручального кольца. Извини, конечно, но такая я уж старомодная. Хорошо, произнёс Мартин примирительным тоном словно ему уже не раз приходилось выслушивать подобные ответы. «Но тогда мне лучше поторопиться заплатить по счету, чтобы мы могли посмотреть, что там через дорогу». Когда Анна и Мартин вошли на территорию собачьего питомника, там прохаживалась по двору молодая женщина в грязной брезентовой куртке и вельветовых брюках. Во рту у нее торчала сигарета, А короткие чёрные волосы определённо нуждались во внимании парикмахера. Поставив на землю ведро, которое держала в руках, она шагнула к гостям и посмотрела на них с хищным блеском в глазах. "Добрый день", вежливо поздоровался Мартин. "Нам бы хотелось взглянуть на собак". "Для того мы и существуем", согласно кивнула девушка. "Что вас интересует? Хотите купить щенка?" «Скотч-терьера, кэн-терьера». «Кстати, у нас есть отличные щенки Дэнди. Не желаете ли взглянуть?» «Шайла, успокойся же, наконец. Сидеть я сказала». Последнее распоряжение относилось к беременной суке Фокс-терьера, болтавшейся у хозяйки под ногами. «Признаться», — сказал Мартин, — «мы пока еще не решили щенка какой породы взять, а для начала хотели бы немного осмотреться у вас». «Не так ли, Энни?» После этих слов интерес хозяйки к гостям заметно уменьшился. «Понятно», — протянула она. «Тогда вам лучше прогуляться по питомнику, может, вас кто-то заинтересует». Она повернулась и пошла вдоль длинного ряда собачьих вольеров, обитатели которых встретили появление гостей отчаянным лаем. «Хорошее у вас тут место», — начал светский разговор Мартин. «Однако не совсем понятно. Неплохое!» — сразу откликнулась хозяйка. «Правда, есть небольшие проблемы с водоснабжением, но это, пожалуй, и все. Думаю, все-таки вас заинтересует скотч-терьеры. Им по шесть месяцев прививки от чумки сделаны. Кобели по восемь геней, суки по семь с половиной. Производитель получил на конкурсе крафта две медали, а мать была чемпионом Отма в Окерли». А может, я взглянуте родословную, если хотите. Очень милое создание, вступило в разговор Анна. "Чудесное малыши", поддержал её Мартин с подозрительной искренностью в голосе. "А между прочим, в вашей деревне, полагаю, а вот эти два щенка из последнего помёта Шейлы привычны к дому. 3 1/2 гиннея за щенка или 6 за пару?" "На выгодная покупка, уверяю вас. Чрезвычайно выгодная, механически", повторил Мартин. "А я вот всё хотел вас спросить, в том старом доме, что в стороне от дороги. А это наши денди, о которых я вам говорила", продолжала описывать достоинства своих собак молодая женщина, намеренно не отвлекаясь на посторонние разговоры. Ах, эта попытка узнать какую-нибудь местную сплетню у хозяйки Кеннелс стала казаться Анне всё более непростым делом. Да и расследование, как таковое, всё больше представлялось ей нереальным и нелепым, по мере того, как они переходили от одного вольера к другому. Через некоторое время, показавшееся Анне вечностью, они достигли таких конца вольеров, и им оставалось смотреть только одну клетку который занимал один рыжий сетер. У пса был такой печальный вид, что совершенно равнодушная к собакам Анна вдруг почувствовала, как в груди шевельнулось что-то материнское. Какой очаровательный кобелёк, воскликнула она. Только очень грустный. Это не наш, произнесла женщина совершенно иным ледяным тоном. Она находится здесь на пансионе, выздоравливает после гастрита. К сожалению, шерсть всё ещё в плохом состоянии. Через день или два его у нас заберут и далеко повезут беднягу, спросила Анна, не зная, что ещё сказать и подавляя зевок. Но овладевшее её скукам мгновенно улетучилось, как только она услышала ответ. "Нет, ехать не нужно, только дойти до Гранжа". Очень стараясь говорить спокойно, Анна поинтересовалась В таком случае эта собака принадлежит миссис Ховард Бленкинсоп. Да, а вы знаете её? Да, то есть я хотела сказать, полагаю, она скоро придёт сюда. Обычно она приходит днём. Вот это удача. Не понимаешь, что говорит она воскликнула. Правда, как это мило с её стороны. Женщина с удивлением на неё посмотрела. Неплохой человек, если разобраться, заметила она. И ко всему прочему, владелица этого участка земли, который мы арендуем у неё под питомник. Лобаков вздохнул, чтобы успокоиться. Она сказала: "Знаете что, если не возражаете, я, пожалуй, пойду взгляну ещё раз на хм, э, шотландцев". И зашагала в направлении вольера, находившегося ближе к входу. Решив любой ценой оставаться в границах питомника, пока здесь не объявится миссис Ховард Бленкинсоп. А между тем Мартин оставил женщин, и Анна краем глаза видела, как он переговаривался с парочкой юных фокстерьеров присев на корточке у одной из дальних клеток. Она мысленно обругала его и тоже приготовилась беседовать с собаками хоть до конца дня, если возникнет такая необходимость.